Опять война. Из джипа выйдут хмурые солдаты, И чья-то мама вздрогнет у дверей. Не верю. Смотрят парни виновато, Глотает море, слезы матерей. Их слезы, соль морей и океанов. Их дети, вековая соль земли. Куда, в какую даль они так рано Не долюбили, не допели и ушли. И никуда от этого не деться. Обрублен путь, живой его виток. От целой долгой жизни только детство. Кто посигнул отмерить этот срок? Прозрачный день и ночь с тропинкой млечной. Над волнами витает легкий бриз. Из фотографии глядит на мир беспечно. Веселый паренек, влюбленный в жизнь. Израиль, 2023 год.